Глава тринадцатая. Адам и Ева. Пятнадцатилетний Адам смотрел на них, а затем протянул приготовленный для себя в кофеварке стакан капучино Макару. Тот не взял. «Вы все втроем меня спасать бросились», — тихо молвил подросток. «Я такого не забываю. Я ваш должник». «Ты сам себя спас на холме. Что ты сделал с собаками?» — повторил вопрос Макар. А что я должен был позволить им кишки мне выпустить, а потом вас разорвать в клочки?» Адам отпил капучино с самым спокойным и невинным видом. «Как ты их остановил и заставил убежать?» — спросил полковник Гущин. «Я им приказал». «Ты не выкрикивал никаких команд на холме ночью?» «Я просто им велел, вот так». Мальчишка сделал левой рукой жест. «Вуаля!» Кулак его сжался и разжался. На ладони его появилась муха. Секунду она медлила, затем взлетела. Клавдий Мамонтов не заметил, как и остальные, как парень поймал муху на лету. Более того, на чисто убранной кухне, в отличие от верхнего этажа, здесь царил порядок. Не жужжали мухи. Да и на улице май выдался холодным, мух пока не видно, не слышно. «Повелитель мух, повелитель псов. Адские твари теалабаи, правда?» усмехнулся Адам. «А жаба?» спросил Макар. «Слушай, это ты, что ли, папаша Малявок?» Пятнадцатилетний подросток обратился к нему по-свойски и развязно. «По виду ты молодой еще. А что вам, жаба, далась? Ничего я с ней не делал, ясно вам?» «А то мы слепые», парировал Клавдий Мамонтов. Его Адам удивлял и настораживал все больше и больше. «Я греб на лодке, гляжу, Малявки на берегу прыгают, мне машут мне стало интересно кто в особняке где мужика богатого отравили снова поселился я пристал к берегу адам словно сказку им сказывал малявки чудные одна вроде как иностранка по русски еле говорит шепелявит. вторая вообще не моя она ведь у тебя не моя папаша ну ущербная на милые они младшая малявка мне по английскивымыл кто принц воды а я ей да нет какой я принц жабеныш местный «А она свое твердит. Принц, принц. Я ей. Ладно, как в сказке. Принц-жаба». «По-английски с моей дочерью беседовал», — уточнил Макар. «У меня в гимназии английский и французский хорошо шел». Адам улыбнулся им. «Малявки меня растрогали своей добротой и непосредственностью. Так меня приняли тепло. Я решил сделать им в следующий раз подарок. Где бы я взял жабу? На нашем озере их нет. Не болото ведь озеро. Но у садыков... «У кого?» – спросил полковник Гущин. «У мигрантов с рынка все можно достать. Хочешь кальян покурить, хочешь чего покрепче. Собачьи бои они подпольно устраивают. Зачем им алабаи такие? Они на них бабло гребут. Алабаи в загоне до смерти грызутся, а садыки на них ставки делают. И петушиные бои там. Я сам ходил. Когда один петух другого шпорой в кровь сечет, брюхо распарывает. У них даже богомолы в банке сражаются, а все пялятся как богомол богомолу башку клешней кирдык. Я на рынок к садыку одному пришел, тот с золотыми зубами, значит, пахан у них. Я ему... Мне жаба нужна живая в террариуме. И хорошо бы ей корону на головку, из фольги золотой. Он мне... Сделаем, бакшиш давай. Я думал, они корону жабе приклеят моментом. Я не знал, что они ее нитками пришьют, честное слово. ума у тебя хватило такой малолеткам дарить? Спросил Клавдий Мамонтов. Ты он какой продвинутый, креативный. Да я клянусь, не заметил я ничего. Малевки тоже не врубились, просто ответил ему Адам. Они так обрадовались, я сказал, вот он я, буду теперь всегда с вами. А то они расстраивались, когда я уплывал, покидал их. Они такие маленькие, одинокие. Младшая мне поведала, что мама умерла. Полковник Гущин глянул на Макара. Тот побледнел. Значит, так он объяснил дочкам, почему матери Миланьи с ними нет. Не сказал, что та сидит в тюрьме. Я проникся к малявке. Вторая вообще не Бенни не моя с детства, калека. Тоже жалко ее. Я ничего плохого не хотел, честно. Только подбодрить их. Без родителей они же мне сиротами показались, повествовал подросток. С ними оставались гувернантка и горничная, ответил Макар. Он словно оправдывался теперь перед мальчишкой. «А, ну конечно, ты папаша деловой». С детьми никто не считается. Со мной, например, тоже никто раньше не считался. Зато теперь... И что теперь? Спросил полковник Гущин, вроде как даже с интересом неподдельным. Ничего. Как поставишь себя, так и заживешь. Ты бы мог в гости к нам приходить, как нормальный человек, не тайком, когда мы все дома, объявил Макар. Нет, гран-мерси, нахрен, Адам усмехнулся. Теперь уж точно не приплыву. «Для чего ты в павильоне в ту ночь разбил окно?» — спросил полковник Гущин. «Своровать хотел что-то в восточных сладостях? Залезть?» «Привычки не имею воровать. И сладкого я не ем. Какие сладости у садыков? Зараза одна, холера По слухам, они вообще терьяк, ну, опи этот, в свой рахат лукум закатывают и нариком толкают. Вы бы проверили, а то вдруг слухи верные. «Так зачем же ты разбил окно?» Раз воровать ничего не собирался. Псов страшенных выпустил. Адам смотрел на них, потом усмехнулся, пожал плечами. Так, настроение накатило, потусить. И часто ты ночами из дома уходишь, потусить. Временами. Как у гения Пушкина написано в пере во время чумы. Дома у нас печальные, юность любит радость. Сейчас такая чума. Тоска, жесть кругом. Разве вы этого не ощущаете? Странное впечатление осталось у них от разговора с ним. А наблюдательный Клавдий Мамонтов, когда они покидали кухню, заметил, что в кладовой с винтовой лестницей стоял старший сын Зайцева, Василий. Он слышал их разговор. Он подслушивал? Или все получилось случайно? Но еще больший сюрприз ждал их чуть позже. «Он не воровать лес в ночной павильон, Федор Матвеич!» объявил Макар, когда они садились в машину за воротами дома с медной крышей. «Он все на рынке отлично знает. Сам же сказал, что он бывал там не раз и всю подноготную уже успел изучить в свои пятнадцать. Он в курсе, что псов в павильоне на ночь запирали. Он хотел устроить большой раскарданс Посостязаться в беге с собаками по полям?» Гущин хмурился. «Он желал спровоцировать кровавое столкновение на рынке между национальными общинами. Я уверен в этом. Клавдий глянул на Макара. «Ну, куда загнул? Воображение твое буйное. Чтобы мальчишка до такого додумался. Спровоцировать драку мигрантов? Но как он собак-то отпугнул? Мы так и не выяснили», — ответил Гущин. «Оттаскал бы я жабеныша за уши!» Клавдий Мамонтов явно сожалел теперь об упущенном шансе. «Что он насчет девочек плел? Макар, не бери в голову. Не одиноки они у тебя и не заброшенные. «Делаешь ты для них столько, сколько не всякий отец-одиночка смог бы. Ты их оставил тогда, но ты не на гулянку в кабак отправился, а хоронить старика-адвоката за три-девять земель. А Августа, она не ущербная и не калека. Она особенная. У нее талант художника, а не болтушки. И, может, она еще заговорит». В густеющих вечерних сумерках, наливавшихся тьмой, они доехали по бетонке до развилки и повернули в поля. Так что дом зайцева перестал быть виден. На обочине в свете фар возникла фигура в черном: женщина с распущенными темными волосами в льняной дорогой черной шали и льняных брюках, в запыленных домашних бабушах из черных кружев. Она подняла руку, останавливая их, а потом ринулась прямо к внедорожнику, когда он еще даже и не затормозил. Вы правда полиция? – спросила она громко. Я не хотела в доме с вами говорить. «Я ушла и ждала здесь. Одна ведь у нас дорога». Голос ее тот самый, что поразил Клавдия Мамонтова еще в доме. Не просто волнение, но плохо подавляемый страх в интонации. Ужас. Истерика. Они вышли. На вид женщине можно было дать лет 36, и, возможно, прежде она блистала энергичной, яркой южной красотой. Темноволосая, стройная, высокая. Но сейчас вид ее... Поражал неухоженностью, затравленностью, пожирающим ее внутренним беспокойством. Взгляд странный, бегающий, ранние морщины на лбу и у глаз, мешки под глазами, в темных густых волосах нити седины. «Вы полиция!» — повторила она настойчиво и словно умоляюще протянула к ним худые руки. «Полковник Гущин, это мои коллеги». Полковник не стал вдаваться в подробности. «С кем имею честь разговаривать?» конечно, они сразу догадались, вопрос риторический. Я Ева Лунева, жена Ивана Петровича. Я вас ждала здесь для разговора, не хотела в доме. Они все, они разозлятся, они считают меня сумасшедшей. Вы мать Адама? спросил Клавдий Мамонтов. Он не мой сын, они опешили. То есть, как не ваш, а чей же? спросил полковник Гущин. Они вам скажут, Адам сын Евы, но такого ведь просто быть не может. «Не библейский казус», — странная женщина взмахнула рукой. «Может, я и сама когда-то так считала прежде насчет кровных уз, пока глаза мои не открылись?» «Он не мой сын. Я не знаю, кто он, кто скрывается в его обличье». «Как понять, кто скрывается?» — полковник Гущин озадачивался ситуацией все больше. «Он чуть не убил меня еще при родах, но тогда я ничего не поняла. Дура, наивная, молодая». Он и потом меня едва не убил. Но в молодости я отказывалась верить фактам. Я же нормальный взрослый человек, а не пациентка дурдома. Я столько работала, добивалась успехов. А сейчас мои глаза открылись. Он не мой сын. Он хочет со мной покончить. С отчимом он уже почти, наверное. Если не ваш сын, так кто же тогда пятнадцатилетний летний Адам Зайцев или Лунев? У него отчим и фамилия или ваша? Ева, не мигая, смотрела на полковника Гущина, медленно перевела взгляд на Клавдию, затем на молчавшего Макара. «Фамилии не важны, имена тоже. Не верьте ни одному его слову. Он отец лжи. И не верьте нашим в доме, они не понимают, считают меня свихнувшейся идиоткой. К психиатру все посылают. Только я не пойду к психиатру. Тот, кто выдает себя за моего якобы сына, не сын мне». Личина такая у него, маска. Он глаза так всем отводит. Мужу моему, сводному брату, нашей прислуге и всем другим, и матери моей покойной, и всем в гимназии прежней. В здешней школе они, наверное, чего-то испугались, почуяли, отдали его нам на домашнее обучение. И еще, самое главное, только дайте обещание, что защитите меня, вы, полиция. Защитите меня от него. Ведь он уже пытался меня убить. Вы, пожалуйста, успокойтесь, полковник Гущин постарался говорить мягко. Расскажите, что случилось с вами и Адамом. Нет, сейчас не расскажу. Рано, пока вы мне тоже не поверите. Я по глазам вашим вижу. Ева оглядывал их с горестной настороженностью. И вы меня уже безумной сочли. Шизофреничкой. Вы со стороны сначала сами некие факты узнаете. «Какие именно факты?» — спросил полковник Гущин, доставая из кармана служебную визитку и протягивая Еве. «Здесь ведь пропадали, погибали дети?» — спросила Ева. Полковник Гущин отдал ей визитку. «Я слышала ваш разговор с Васей. У вас в доме на озере тоже малыши? Глаз с них не спускайте. А отродью не верьте ни единому его слову». «Не верить Адаму, вашему сыну?» — спросил Макар. «Он не мой сын!» Истерически злобно заорала Ева прямо ему в лицо. «Ты дурак набитый! Чальд Гарольд долбанный, из Англии вернувшийся в родные пенаты! Мало тебе, что отца твоего отравили, что всем здесь в Броницах прекрасно известно! Слушай, что я тебе говорю, иначе и детей лишишься! И вы слушайте, полиция!» Она выдавила чудовищное матерное ругательство, оскорбляя полицию. «Проверяйте то, что уже случилось!» А когда ум ваш созреет, прояснится, мы снова поговорим. Успокойтесь, не волнуйтесь так. Полковник Гущин не знал, как ее урезонить. Он явно склонялся к мысли, что перед ними психически больная. Я дал вам все свои контакты, хоть ночью, хоть днем мне звоните. Лично приеду. Не дам вас никому в обиду. Мы всегда вас защитим, ничего не бойтесь, ни о чем не тревожьтесь». «Прямо сражаете, гнобите меня своей добротой!» Ева опустила глаза. Визитку она держала в руке. «Ну их с вами!» Оскорбив их матерно на прощание она шагнула к опушке и словно растворилась в ночной тьме леса. «Больная баба», — констатировал Клавдий Мамонтов в машине. «Муж умирает от рака, она в стрессе, крыша поехала. Все признаки острого психоза на лицо. «За собой не следит, скайрна словит, не может удержать себя». Она Макара назвала чай Гарольдом, полковник Гущин о чем-то снова думал. «Хорошо образованно». «И парень, ее отпрыск, он тоже не по летам взрослый и начитанный». «Я прослежу, чтобы соседи полоумные не то чтобы в гости, а на пушечный выстрел к твоему дому не подходили». «К детям», — пообещал Клавди Макару. «Тот тоже о чем-то думал». «Ты сначала ответь мне на один вопрос». Полковник Гущин смотрел с заднего сиденья в зеркало на Клавдия. «Здесь, в Бронницах, пропадали дети?» «Нет, что вы, Федор Матвеевич, мы на озере месяц живем. Ничего не слышно в округе. А прошлым летом вы сами здесь сколько гостили?» «Не было ничего», — взволнованно ответил за друга Макар. «И раньше тоже ничего такого, при отце...» «Клавдий, что молчишь?» — спросил полковник Гущин. «В начале апреля» коротко ответил Клавдий Мамонтов. «Ты, братан, с семьей сюда еще не переехал. Я всю ту неделю работал в Балашихе, где вооруженные задержания шли поварам в законе. Меня на подмогу отправили. Вернулся, когда здесь, в бронницах, уже все закончилось, поиски. Подробностей не знаю. Известно мне лишь, что ребенок пропал, и его скоро нашли. Мертвым. И сочли все несчастным случаем». «Завтра в УВД поднимем материалы из архива», — решил Гущин. «Надо понять, что произошло».